Глава девятая. На следующий день Джулиан бегал особенно усердно. В то утро он проснулся с определенной целью. Пробежал четыре спринта, приготовил себе протеиновый коктейль и теперь был сосредоточен на том, чтобы побить вчерашнее время бега. Да, таков был план, и он будет его придерживаться. К сожалению, в голову ему приходили и другие идеи. Когда Джулиан заметил очередь за пределами откупоренного и слоняющуюся массу людей, блокирующих вход в закупоренный, он остановился и нахмурился. Из-за них. Из-за себя, потому что в очередной раз не смог уложиться в график. С самого начала несправедливость успеха откупоренного действовала ему на нервы. Они высмеивали старый магазин по соседству и, откровенно говоря, оскорбляли весь процесс дегустации вин, превращая его в цирковое представление. Насмешки над винодельческой промышленностью обычно не беспокоили Джулиан. За исключением того, что все, что делали эти придурки, беспокоило его сейчас, потому что они расстраивали Хелли. Он терпеть не мог, когда ее расстраивали. И ее реальную версию, и версию из его фантазий. Она всегда должна улыбаться. Вот так просто. Мог ли он что-нибудь с этим поделать? Еще в старшей школе и даже немного позже он был более склонен протягивать руку помощи тем, кто в ней нуждался. Он был этим увлечен, старался быть полезным, Где-то на этом пути он сосредоточился на собственной повестке дня и не оглядываясь по сторонам. То, как страстно Хелли защищала закупоренный, действительно привлекло его внимание, и сегодня днем он, похоже, не мог продолжать свой веселый путь. Если Хелли смогла украсть сыра на сотни долларов, он, конечно, сможет заявить о своем присутствии. В процессе, возможно, он сможет помочь Корин и Лорне. Вчера, закончив собирать виноград, он пригласил Мануэля в гостевой дом на кофе и, да, можно сказать, управляющий снял с Джулиана Шоры. Корин проделывала огромную работу по поддержанию винодельни, но качество начало отходить на второй план в пользу целесообразности. Виноградник ВОСА нуждался в средствах, поэтому они производили вино. Но превосходство, на которое они когда-то претендовали, постепенно утрачивалось. Мать не просила его о помощи. Может быть, она не делала этого из уважения к желаниям его отца. А может быть, тоже не верила в Джулиана. Какова бы ни была причина, он не мог оставаться в стороне, и наблюдать, как уходит в безвестность семейное наследие. Он также не хотел, чтобы мать несла этот груз одна, когда он готов и может вмешаться. Был ли отказ Хелли позволить откупоренному задирать магазин ее подруги порожден той же причиной? Да. В каком-то смысле, возможно, это напомнило ему, что наследие важно. Может быть, существует способ придать импульс виноградникам Воса и попутно сделать Хелли счастливой. От мысли, что его действия могут вызвать у Хелли улыбку, у него чаще забилось сердце. Не позволяя себе больше колебаться, Джулиан пробрался сквозь очередь подвыпивших туристов, которым, пожалуй, было бы полезно пропустить следующую дегустацию, и вошел в закупоренный. Его встретили тихая музыка и приглушенное освещение. За кассой стояла женщина с морщинистым улыбчивым лицом. Ей не удалось скрыть тот факт, что он напугал ее, просто войдя. «Приветствую», — пропела женщина, которая должно быть была лорной. «Вы пришли на дегустацию?» «Да», — быстро солгал он, рассматривая полки и испытывая облегчение и, возможно, даже немного гордость при виде широкого выбора винвоз, выставленных на продажу. Что сегодня в продаже? Меня зовут Лорна. Это мой магазин. Она вышла из-за прилавка, поправляя волосы. Откровенно говоря, я не думала, что кто-то придет, поэтому даже не выставила бокалы. Она бросилась в заднюю часть магазина явно взволнованная тем, что в ее стенах появилась хоть какая-то жизнь. «Выберите любую бутылку, какую захотите, и мы ее откроем. Как вам такая идея?» Джулиан кивнул ей, продолжая свое путешествие по проходам и возвращаясь к передней части магазина. За кассой была черно-белая фотография молодой Лорны, Держащийся за руки с мужчиной на тротуаре, на заднем плане витрина закупоренного. Скорее всего, этот мужчина был ее мужем. Оба они выглядели так оптимистично, гордые, устремленные в будущее, и ни малейшего намека на то, что настанет день, и какой-то дискошар украдет их бизнес. Неудивительно, что Хелли так яростно боролась с упадком популярности закупоренного. Это решило все. Он собирался стать лучшим клиентом, который когда-либо был у этой женщины. В ожидании, пока пожилая хозяйка поставит два бокала и достанет из фартука штопор, Джулиан выбрал каберне виноградников Восса 2019 года. Идеи помочь Лорне возникали одна за другой. Некоторые казались довольно существенными, но он подумал, что лучше не вываливать на женщину все и сразу. Она налила ему пол бокала вина, и он воспользовался коротким моментом, чтобы оплакать свою продуктивность до конца дня. Спасибо. Присоединитесь ко мне? Почему бы нет? сказала она, сверкнув глазами. Да, становилось совершенно ясно, почему Хелли чувствовала необходимость грабить и совершать акты вандализма ради этой женщины. От нее волнами исходила доброта. Отлично. Джулиан отхлебнул вина. Немного подержал его на языке, прежде чем проглотить. Замечательно. Я возьму три ящика. Она чуть не поперхнулась вином. «Три ящика?» «Да, пожалуйста», — он улыбнулся. «Если не возражаете, я заплачу сейчас и заберу их позже». Кажется, она в каком-то оцепенении взяла протянутую карточку American Экспресс». Но, как любая умная деловая женщина, двинулась к кассе прежде, чем он успел передумать. С таким известным магазином, как этот, у вас должны быть постоянные местные клиенты. В последнее время все кажутся такими занятыми, и заказать вино онлайн становится все проще. Ее тон остался бодрым, но он заметил, что она погрустнела. Однако у меня есть несколько постоянных клиентов, которые не хотят меня подводить. Ой, кто бы это мог быть? Боже милостивый, он пытался выудить из нее информацию. Может быть, я их знаю? Ну, есть Борис и Исуки. Прекрасная пара, которая приходит через день за бутылкой своего любимого Шираза. Шираз — сорт красного сухого вина. Есть Лавиния и Джером. Владельцы магазинчика «Сливочная помадка Джуди». Они готовят самые вкусные пончики с бостонским кремом. Но я должна сказать, что мой самый верный постоянный клиент — внучка одной из моих самых дорогих подруг. Упокой, Господи, ее душу. Местная садовница по имени Хелли. Лорна просияла. На самом деле она почти вашего возраста. Может быть, немного моложе. Да, без сомнений, его сердце забилось чаще. Хелли Уэлч? Лорна размашисто оторвала чек по кредитной карте. Это она. Значит, вы с Хелли вместе учились в школе? Она ткнула в больное место, и он скрыл невольную гримасу. Почему он не смог вспомнить? Да, в старших классах. Он небрежно отхлебнул вина, поставил бокал, покрутил в пальцах ножку. На самом деле, в данный момент она занимается садоводством для моей семьи. Мир так тесен. О боже, ну разве это не совпадение? Засмеялась Лорна, но уголки ее губ тут же опустились. Бедная девочка очень тяжело пережила смерть Ребекки, не думая, что она тогда вообще отличала верх от низа. Пришла на похороны в двух разных ботинках и все такое. Ощущение, словно кто-то наступил ему на грудь, было настолько сильным, что Джулиан даже посмотрел вниз, чтобы убедиться, что там ничего нет. Хелли в непарной обуви на похоронах, не отличающая верх от низа, заставила его почувствовать себя очень беспомощным. Оправилась ли она сейчас или просто научилась лучше скрывать свое горе? Конечно, у нее есть несколько хороших друзей, которые помогают ей пройти через это. Она очень близка Словении. И, конечно, «Есть этот милый Оуэн, но я сомневаюсь, что вы его знаете. Он переехал сюда около Оуэн и Хелли. Они...» Он ослабил хватку, прежде чем успел сломать ножку бокала. «Встречаются...» Пожилая женщина продолжала улыбаться, явно не подозревая, что ему словно заточка в горло вонзилась. «Да, думаю, так оно и есть, хотя и время от времени», и добавила театральным шепотом уголком рта. «Только я думаю, что именно Хелли продолжает давить на тормоза». «Ой!» Напряжение покинуло его, как воздух покидает воздушный шарик. «Интересно, он едва сдержался, чтобы не спросить Лорну, Почему Хелли продолжает давить на тормоза? У Оуэна есть вредные привычки. Может быть, он уже был женат? Подошла бы любая причина, подтверждающая иррациональную неприязнь Джулиана к этому парню. Но он зашел слишком далеко. Дальнейшее продвижение может быть расценено как преследование, по меньшей мере, в 20 штатах. Больше никаких расспросов о Хелли. Но вся эта история с тем, как заставить ее улыбнуться, все еще актуальна, не так ли? Лорна, у вас случайно нет визитных карточек? Боюсь, что нет. Я всегда полагалась на прохожих. Раньше было достаточно вывески снаружи с надписью «Бесплатная дегустация вин» как и должно быть. Он покрутил бокал в пальцах. Я был бы рад составить для вас несколько карточек. Может быть. Как правило, он редко разбрасывался именем Восов, но в данном случае обойти это было невозможно. Моя семья владеет виноградником здесь, на острове Святой Елены. Возможно, мы могли бы раздавать нашим посетителям визитки закупоренного. Если они принесут визитку, 10% скидки на первую бутылку. Как вам что-то подобное? Ваша семья владеет виноградником? Она вернула ему кредитную карточку вместе с чеком на подпись. Протянула синюю ручку. Как мило! Каким именно? Он кашлянул в кулак. Виноградником вос! Лорна налетела на дегустационный столик, едва не опрокинув открытую бутылку вина. Вос, ты сын, Джулиан! Она открыла и закрыла рот. Я не видела тебя много лет. Прости, мои старые глаза, я тебя не узнала. Она коротко покачала головой. «И ты действительно предлагаешь сделать для меня визитки?» Джулиан кивнул, благодарный за то, что она, похоже, не склонна придавать большое значение его фамилии. «Конечно!» Она пожевала губу, как будто колебалась, может быть, боится надеяться. Поэтому он добавил, «Ваш магазин — достопримечательность». Тот, кто не был здесь, считай, не был на острове Святой Елены. Пожилая женщина взглянула на него и сверкнула глазами. «Ты чертовски прав!» Его соревновательная жилка тикала как метроном. «Пожалуй, я возьму несколько бутылок прямо сейчас», — он подмигнул ей. «На случай, если захочу выпить по дороге домой». Вот так, восемь минут спустя, Джулиан оказался в соседней студии йоги, где раздал бутылки выходящим из класса мужчинам и женщинам. «Это прислала Лорна», — объяснял он потным, сбитым с толку людям. Те недоуменно переглядывались. «Кто?» — «Лорна», — повторял он, как будто они должны были знать. «Из закупоренного. По соседству». «Самый старый винный магазин на острове Святой Елены. Ни одно путешествие в Напу без него не обходится». Он улыбнулся девушке за стойкой. «Я оставлю вам несколько визитных карточек, чтобы вы могли их раздать». Когда Джулиан покинул студию йоги и продолжил свой путь, на душе у него полегчало. Некоторое время он шел по Грейп Вайн мимо оздоровительного центра и нескольких кафе. По мере удаления от центра города, магазины, мимо которых он проходил, становились больше ориентированы на местных жителей. Пиццерия и школа танцев для детей, автомойка и казавшийся буквально идеальным магазин пончиков под названием «Сливочная помадка Джуди». Тут он повернул направо, и срезал путь по тенистой тропинке, ведущей к винограднику воз. Еще три четверти мили, и он доберется до гостевого дома. Конечно, он слегка пьян, но он не позволит себе отложить душ, а потом сразу приступит к работе. Его внимание привлек квадратный белый предмет, совершенно неуместный среди зелени, Джулиан остановился так резко, что его кроссовки подняли облако пыли. Ни за что. Только не снова. Еще один конверт с его именем застрял в трещине пня. Стоя посередине тропинки, он огляделся, уверенный, что заметит Натали, с хихиканьем прячущуюся за кустами. Очевидно, ей еще не наскучила эта шутка. Но она, должно быть, пришла и ушла некоторое время назад, потому что было совершенно очевидно, что он один. Ни звука, кроме полуденного ветерка, дующего с горы. Что за чушь написала сестрица на этот раз? Покачав головой, Джулиан вытащил письмо из обрубка. И сразу заметил, что почерк тот же, что и в прошлый раз, но не такой размашистый. И чем дальше он углублялся в письмо, тем больше становилось ясно, что это писала не Натали. «Дорогой Джулиан, хорошо, что есть такая простая штука, как анонимное письмо. Так будет легче нам обоим. Я могу быть абсолютно честной». Если ты никогда не напишешь мне в ответ, по крайней мере, я выпущу слова, которые застряли у меня в голове. Извини, теперь это твоя проблема. Забудь мои слова о том, что так будет легче. Когда ты днем бежишь по Грейп Вайн такой одинокий и целеустремленный, мне интересно, как ты относишься к своему одиночеству? Может быть, так же, как и я?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 На что это похоже? Узнать тебя по-настоящему. Кто-нибудь знает тебя по-настоящему? Кто-то любит меня, несмотря на все мои недостатки. Это чудесное чувство. Может быть, ты хочешь того же, а может быть и нет. Но если хочешь знать, ты этого достоин. Это становится слишком личным, если исходит от незнакомого человека. Просто я тебя по-настоящему не знаю, поэтому я могу только быть честной и надеяться, что что-то внутри тебя услышит меня. Прости, если это письмо покажется тебе странным или даже пугающим. Если это так, пожалуйста, знай, что я хотела добиться обратного. И если из этого ничего не вышло, твой главный вывод должен заключаться в том, что кто-то здесь думает о тебе наилучшим образом, даже в твой худший день, твоя тайная поклонница. Джулиан дочитал письмо и тут же перечел его снова. Его пульс неуклонно учащался. Это письмо было совсем не похоже на предыдущее. Оно было более серьезное по тону, вдумчивое, И несмотря на то странное обстоятельство, что он нашел письмо на тропинке для бега, он не мог не отреагировать на задумчивые интонации, вплетенные в слова. Не может быть, чтобы это написала Натали, верно? Он не мог себе представить, чтобы сестра настолько глубоко погрузилась в эмоции, даже ради шутки. Конверт был абсолютно сухим, а значит, его не было здесь вчера вечером. Утренняя роса, по крайней мере, увлажнила бы его. Хотя полдень уже миновал, Натали спала, когда он ушел на пробежку. Плюс на кухонном столе стояли две пустые бутылки из-под вина, ни из одной из которых он не отпил ни единого бокала. Он предположил, что его сестра, возможно, превозмогла похмелье, чтобы подшутить над ним. Самоотверженности ей всегда было не занимать. И у нее была такая возможность, поскольку он бегал почти полчаса, плюс его остановка в закупоренном. Может быть, он просто надеялся, что письмо написала не Натали потому что эта чертова бумажка неожиданно задела его за живое. Письмо было написано тем же человеком, который написал предыдущее письмо, что означает, что интерес сносил романтический характер. На что это похоже? Узнать тебя по-настоящему. Чем ближе он подходил к дому, тем больше этот вопрос вертелся у него в голове. «Интересно, та ли я, кем мне суждено быть, или я просто слишком рассеянна, чтобы продолжать развиваться?» Прошло 4 года с тех пор, как Джулиан был дома, а он едва осознавал, сколько прошло времени. До тех пор, пока не прибыл на остров Святой Елены и не обнаружил, что мать скрывает проблемы винодельни. Сестра переживает кризис, а он даже не знает подробностей. Что если его механизмы преодоления больше ему не помогают? Что если соблюдение жесткого графика вредит ему и его отношениям? Джулиан вошел в дом, и сразу же направился в комнату сестры. Она спала. Растянулась на кровати, а на полу рядом со свесившейся рукой стоял пустой бокал из-под вина. До него донёсся запах спиртного, и он, поморщившись, закрыл дверь. Если бы она выбралась сегодня днем из дома со всем этим алкоголем в организме, Она бы либо воспламенилась, либо потеряла сознание где-нибудь по дороге, что означало, что в городе у него действительно есть тайная поклонница. Первое письмо было настоящим. Должен ли он написать ответ? «Иисусе! Он должен забыть о письмах, отбросить их в сторону, как помеху!» но он продолжает думать о вопросах, которые она задала во втором письме. Он прочитал письмо всего один раз, но уже может мысленно повторить его слово в слово. Как странно, что если его тайная поклонница — это Хелли? Нет, невозможно. Ее не интересовала всерьез романтика несмотря на то, сколько времени он проводил, фантазируя о ней, что приводило к неловкому количеству перерывов на работе, чтобы избавиться от сексуального напряжения. Джулиан, я не думаю, что в целом мире найдутся два настолько разных человека. Разве не она сказала именно эти слова? Не говоря уже о том что именно она предложила отношения, основанные исключительно на дружбе. Он никогда не встречал более откровенного человека. Если бы она была его поклонницей, она бы просто сказала ему об этом, не так ли? Хелли не лгала о своих недостатках, нет. Она практически хвалилась тем, что опоздала или плюхнулась на пятую точку. И еще. Ее раздражающие узкие шорты. Кто бы ни стоял за этими письмами, ответа не будет, несмотря на то, что Джулиан вынужден был признать, что заинтригован. Что-то было не вполне правильно в идее установить связь с этим человеком. Но слишком глубокое изучение этого вопроса можно отнести только на его собственный страх и риск. Поэтому Джулиан быстро сунул письмо в карман с намерением забыть о нем. Снова.